Так невежды смеются над существованием сатаны и тем подтверждают правильность сказанного одним тонким мыслителем. Победа дьявола в том, что он сумел внушить людям, что он не существует. Ведь когда мы во что-то не верим или отрицаем, мы перестаем этого остерегаться, и тем легче попадаем в тенета расставленные многочисленными приспешниками тьмы. Конечно, особенно прискорбно, что на протяжении долгих веков укоренилось глубоко невежественное и крайне опасное убеждение, что сатана погубил человечество, дав людям познание добра и зла. Люди привыкли повторять эту возмутительную нелепость и совершенно не задумываются, что же мог представлять собой человек, не знавший, что есть добро и зло. Не был ли он просто безответственным животным? Но кто из людей согласился бы сейчас вернуться к такому животному прозябанию, хотя бы и в райском саду? Великий дар распознавания — Не, следовательно, свободной воле есть дар божественный, и лишь владея им человек может стать подобием Божьим. Потому дар этот не мог быть принесен силой тьмы, но был жертвенно дарован силами света. Потому первоначальное имя такого вестника и было «Люцифер-светоносец». Но с веками... На Западе великий смысл этой легенды был утерян. Он остался лишь в сокровенных учениях востока. В сокровенном учении есть место, поясняющее этот смысл, так сатана, когда его перестают рассматривать в суеверном, догматическом и лишенном философии духе церквей, вырастает в величественный образ того, кто создает из земного человека. Божественного, кто дает ему на протяжении долгого цикла махакальпы закон духа жизни и освобождает от греха неведения, следовательно от смерти. Конечно, этот сатана, как вы уже знаете, есть совокупность тех высших духов, которые вместе с падшим ангелом принесли человечеству свет разума и великий дар бессмертия потому именно они должны были бы называться святоносцами или люциферами. Падший ангел утерял свое право на это имя.